Глава вторая. «Многое лето, многое лето, многое лето» встретил Анну нестройный хор. «С днем рождения», — Анна Александровна добавил Павлик. Слух у него отсутствовал напрочь, поэтому он не участвовал в женском хоре, точнее, в трио. «С днем рождения, Анечка». Валентина Андреевна на правах старшей и старейшей звонко чмокнула Анну и тут же погладила ее щеку пальцем, оттирая пятно ярко-алой помады. «Ничего, что поздравляем?» «Почему ничего?» — удивилась Анна. «Спасибо, что поздравляете». «Ну и умница!» — кивнула Валентина. «А то сейчас неизвестно, откуда мода взялась, что, мол, с сорокалетием нельзя поздравлять». «Это мужчин нельзя», — уточнила Рита. «У них считается кризис среднего возраста, а нам все можно». Арт-директор Рита работала в предметном мире. Всего месяц, и была моложе всех. Ей неделю назад исполнилось 22. Весь этот месяц она поглядывала на своих коллег и на хлопотливую, вечно одетую в вытянутые трикотажные кофты Валентину, а на нескладного Павлика, об одежде которого уж и вовсе говорить не приходилось, поглядывала тоже и на прокуренную хриплоголосую Наташу с легким недоумением видимо, не могла понять, как можно держать в современном с высокими окладами журнале таких маргинальных, притом старомодно маргинальных личностей. Анна понимала, что со временем ей, наверное, придется объяснить Рите, что здесь и к чему, а также почему, а может быть и не придется. Рита выглядела девушкой сообразительной, и не исключено было, что она сама во всем разберется. Наташа Иванцова чмокать Анну не стала, но приобняла ее за плечи и весело шепнула на ухо, «Не переживай, Нюра, какие наши годы!» «Я не переживаю», — улыбнулась Анна. «Павлик, зайди ко мне на кухню и принеси все остальное из холодильника». «Что именно принести?» — уточнил педантичный Павлик. «Все, что нам хочется, и все, что там находится. Его наивная педантичность большинство женщин, может быть, и раздражала», Недаром же в 33 года Павлик не был женат, но Анну только смешила иногда. А чаще она просто не обращала на это его качество внимания, потому что давно к нему привыкла. «Рита, пойди, пожалуйста, с ним и выбери вино. Бутылки на кухне в подставке, только не взбалтывай». «Знаюсь, снисходительно кивнула Рита. «Ой, лучше я с Ритой схожу», — вскинулась Валентина Андреевна. «Он разобьет что-нибудь». «Павлик, а буки отахнула она». «Ну ничего тебе нельзя поручить, еще называется мужчина». «Он не называется», — сказала Анна, а — «является, а букет уже у меня на столе, и я его прекрасно вижу. Спасибо». «Да, это вам цветы», — Анна Александровна, не обратив внимания на обидное Валентинина замечание, и даже, кажется, его не услышав, кивнул Павлик. «Цветы и колоски». Букет, скорее всего, заказывала Рита, и уж точно, что не Павлик, хотя преподносить цветы и колоски, поручили ему как единственному мужчине. Это был настоящий летний полевой букет тех самых постельных тонов, которые Анна любила. Даже крошечные голубые цветочки, которые она знала под названием «Мужская верность», тоже были в этом букете. Правда, в природных условиях эти цветочки – облетали от одного дуновения, поэтому, наверное, так и назывались, а эти, внешне в точности на них похожие, держались крепко. Во всем букете только купальница была яркой, но и ее цветы, некрупные желтые колокольчики, выглядели такими нежными, почти прозрачными, что не нарушали, а подчеркивали общую тихую гармонию. Где можно было достать в Москве ко 2 ноября полевые цветы и зеленые овсяные колоски, Анна не представляла. А, впрочем, теперь в Москве можно было достать все, чего душа пожелает, лишь бы она вообще чего-нибудь желала. Да, пожалуй, и прежде многое можно было достать. Марина Эдуардовна, соседка еще по Ломоносовскому проспекту, рассказывала, как встречали какой-то предвоенный Новый год на Никулагорской даче и артист Яхентов привез ночью в метель, обернутый рогожей, куст цветущей белой сирени, прямо туда, на Николину гору. Да, 37-й год встречали, точно. Через месяц родителей Марины Эдуардовны арестовали, ее отдали в дом, а тот белый цветущий куст остался последним счастливым воспоминанием ее детства. Все это мелькнуло у Анны в голове мгновенно, как всегда, сами собою, без надобности, мелькали вот такие живые воспоминания. «Спасибо», — повторила она, — «жаль, до моего приезда не достоят». «Такие нежные?» «Достоят», — убежденно сказала Наташа, — «ты же не навечно в свою Италию едешь, а они в какую-то подставку воткнуты, которая черт знает, чем пропитана. До второго пришествия достоят, не то что до твоего приезда». «Да что вы! Одни цветуёчки!» — вспомнила она. «Валюха, ты подарок-то доставай!» Подарок Валентина и так уже достала, и тут же набросила его Анне на плечи. «Ты же носишь шали, Анечка!» — сказала она. «А это авторская, эксклюзивная. Её Рогинский в единственном экземпляре расписал». Эмиль Рогинский был художником по ткани. Они несколько раз писали о нем и давали съемку, поэтому в эксклюзивности всего, что он делает, сомневаться не приходилось. «Символы бесконечности мироздания», — усмехнулась Рита, заметив, что Анна рассматривает узоры на шале. Загадочное бронзовое сплетение на фиолетовом фоне. Магические к тому же. «Бред, по-моему, но смотрится стильно, особенно на вас». «Правильный платочек. Пойдемте, Павел Афанасьевич, за продуктами», — бросила она. Рита всегда называла Павлика по имени-отчеству, видимо, не относя его к числу тех, кого до старости лет можно назвать а, молода, только одним именем, как это принято у правильных людей. «Через кухню иди, Рита, не надо кругом», сказала Анна, заметив, что-то направилась к выходу. «В обычные дни...» Кухонной дверью, соединяющей две соседние квартиры, пользоваться было не принято. И сама Анна тоже всегда входила в редакцию с лестничной площадки. Но сегодняшний день, хоть и казался ей совершенно обычным, все-таки считался ее праздником, поэтому можно было изменить правилам. К тому же Павлик и правда мог разбить бутылки с вином, если бы понес их длинной дорогой. — Как тебе идет-то, Аннушка? — заметила Валентина. — Вот я накинь шаль. И тетка теткой, только носки вязать. А ты стройная, изящная такая, и все тебя молодит. Ты под нее парюру свою надевай, — добавила она. Ту с яхонтами. Редко носишь, а зря. Вещь старинная, второй такой небось и нету. С яхонтами хмыкнула Наташа. Изъясняешься ты, Валюха, как в XV веке. Еще скажи с лалами. Нормальные гиацинты, а не носишь и правда зря, — сказала она уже Анне. Если б мне моя жаба хоть какую свою драгоценность отжучила, я б ее, кажется, в нос воткнула и на ночь не вынимала. У тебя вон и свекровь человека моя». «Раньше считалось Натали, что бриллианты до сорока лет носить неприлично, а лучше всего они вообще смотрятся на старухах», передразнила она тягучей интонацией свекрови. «Раньше. Когда это интересно раньше? При большевиках, что ли?» Можно подумать, она не за членом Политбюро всю жизнь прожила, а за потомственным дворянином. Одно слово – жаба. Свекровь была единственным человеком, которого Наташа презирала еще больше, чем мужа. Однако и муж, и его мамаша были в то же время людьми, которых она терпела с редким для себя постоянством. Наташа прекрасно понимала, что только в качестве их родственницы имеет доступ к сильным мира сего – а значит, имеет возможность верно применять свое грубоватое обаяние, а значит, является незаменимым менеджером по рекламе. Конечно, Анна не выгнала бы Наташу, даже если бы та вдруг развелась со своим ныне влиятельным супругом или рассорилась с его в прошлом влиятельными родственниками. Но Наташа все-таки предпочитала перестраховаться – знала, что умение добывать рекламу является единственным умением, которым она, женщина за сорок, имеющая специальность невестки члена Политбюро, может похвастаться в новой жизни. Впрочем, Наташе можно было поручить любое дело, связанное с общением. Она умела уговорить кого угодно и на что угодно. «А ты прямо сейчас парюру и надень», — предложила Валентина. «Ну надень, Аннушка, что тебе стоит? Праздник же у тебя». «Хорошо», — кивнула Анна, — «действительно у меня праздник». Она вернулась к себе в квартиру, столкнувшись на пороге с Ритой и Павликом, которые уже возвращались, нагруженные бутылками и закусками, и быстро прошла к Сергею в кабинет. Яхонтовая парюра, кольцо, серьги и брошь, 22 года назад подаренная ей к свадьбе Антониной Константиновной, лежала в музыкальной шкатулке она и всегда там лежала, и шкатулка всегда стояла на огромном столе из карельской березы, рядом с выточенной из черного дерева головой мавра в челме. Сергей когда-то утверждал, что мавр — это отелло, а деревянная танцующая адалиска, которая стоит рядом с ним на столе, — это переодетая дездемона. Но однажды Анна нашла фотографию, Точно такой же мавровой головы в справочнике по материальной культуре начала XX века. Оказалось, что мавр всего-навсего украшал витрину табачного магазина, потому у него между ярко-алых лакированных губ и просверлена дырочка для сигары. Сергей тогда посмеялся и сказал, что плохо иметь ученую жену. В доме не остается места ни для одного ревнивца, даже для деревянного. Анна открыла шкатулку и под первые такты незамысловатой мелодии достала из нее украшения. Они и в самом деле прекрасно подходили к шале и по цвету, и по ощущению подлинности, бесценной единственности, которую сразу создавали. Крупные желтые гиацинты были вправлены в филигранную оправу из темного старинного золота и тонкие кружева этой оправы можно было рассматривать так же долго, как узоры на шале, которые действительно напоминали о бесконечности мироздания. Анна подняла волосы наверх, чтобы видны были серьги, а брошка исколола на плече шаль. Конечно, желтые камни больше подошли бы не к ее серым, а к каким-нибудь карим, медовым, золотым глазам, поэтому она почти не надевала парюру. Но, с другой стороны, такие украшения мало кому не идут, на то они и дорогие, и старинные. Она закрыла шкатулку, оборвав мелодию, и вернулась в редакцию. Вещи были собраны еще с вечера, поэтому Анна снова появилась дома без четверти два, только чтобы успеть переодеться в дорогу. Женское трио вместе с Павликом осталось праздновать юбилей начальницы. «Номер только что сдан, следующие начнут собирать уже после ее возвращения, но, в общем, гуляй не хочу». Правда, заметив, что Анна уходит, Павлик остановил ее умоляющим возгласом. «Анна Александровна, а фабрики мои как же? Может, пока вас не будет, мы с Лешей все и отсняли бы?» Анна только вздохнула. Не удалось улизнуть незаметно. Когда речь шла о его обожаемой советской архитектуре, Павлик проявлял поразительную расторопность и даже хитрость, вовсе уж ему не свойственную. Правда, он действительно написал прекрасную статью о фабричных зданиях 50-х годов, но Анна все-таки сомневалась, надо ли ее ставить в следующий номер и тем более заказывать под нее дорогую съемку. Все-таки очень уж специфическая тема. «Павлик, может, повременим, пока?» — спросила она без особенной, впрочем, уверенности. Расслышав ее нетвердые интонации, Павлик тут же принялся бессовестно дожимать начальницу. «Как же повременим!» — с жаром возразил он. «Самое время сейчас осень, все в золоте стоит. Вы бы видели эту фабрику в Карабанове. Красный кирпич — неописуемая ведь красота». «Да уж, представляю», — пробормотала Анна. Что хорошего нашел интеллигентный Павел Афанасьевич в советском фабричном стиле, она не понимала. Но зато понимала, что если такой глубоко и тонко чувствующий человек, как он, так горячо чем-то увлечен, то это дорогого стоит. «Ладно, Павел Афанасьевич», — вздохнула она, — «поезжай в свое ненаглядное Карабаново с Лешей, если он свободен. Скажи, что оплатим по обычным его расценкам». Фотограф Леша Разин не мог быть свободен по определению, потому что всегда был завален заказами на рекламную съемку от всех западных фирм, работающих в Москве. Однако в Аниных словах не было ни капли лукавства. Она знала, что на самые бредовые просьбы Павлика, вроде этой, о поездке в какую-то дыру для съемки фабричных бараков, Леша никогда не ответит отказом. Такой уж человек был Павел Афанасьевич. Как только она вернулась домой, зазвонил телефон. «Анечка», — услышала Анна, радостный мамин голос, — «как хорошо, что застали». «Это папа высчитал», — объяснила мама, — «что вечером у тебя наверняка банкет. Утром ты в редакции будешь поздравляться, а сейчас, значит, дома перышки чистишь». «Правильно угадал?» Правильно улыбнулась Анна. «Как хорошо, что дома застали». Она действительно этому обрадовалась, иначе пришлось бы объяснять маме, почему не празднуют юбилей. «Да неужели нельзя отложить командировку на пару дней?» «Да ведь Сережа может обидеться, что она уезжает в день своего рождения». Родители жили в Канаде уже 15 лет. Уехали сразу, как только чуть-чуть приоткрылись границы. Поэтому, к счастью, у Анны не было необходимости посвящать их во все обстоятельства своей жизни. В Москву они не приезжали, ссылаясь на реку, в которую лучше в преклонном возрасте второй раз не входить. Анна бывала у них в Торонто раз в год, Матвей тоже время от времени навещал бабушку с дедушкой. Два раза во время случайных канадских командировок заезжал Сергей. Ну, в общем, родители были вполне довольны тем, как живут их дочь, зять и внук. Как, впрочем, и те, кто общался с Ермоловыми не раз в год, а чаще. «Вот и отлично», — подумала Анна, кладя трубку после радостных маминых и папиных поздравлений. Родители отзвонились, можно лететь. Правда, еще не позвонила свекровь, но это уже не важно. Антонине Константиновне ничего объяснять не надо, и скрывать от нее нечего. Поэтому Анна со спокойным сердцем слушала, как щелкает замок в входной двери. Ее точный, как король-сын, прибыл ровно в два часа, чтобы отвезти маму в аэропорт. «Мать-те уши!» засмеялась она, увидев, как он протискивается в кухонную дверь. «И что я с этим буду делать?» Букет, который Матвей держал в охапке, напоминал то ли клумбу, то ли цветущие альпийские отроги. Он состоял из немыслимого количества благоухающих чайных роз. Отец сказал «не забыть цветы». «Я не забыл», — гордо заявил ребенок. «Ну, у тебя, мама, не вопросы. Что будешь делать? А что ты обычно с цветами делаешь? У метро продаешь?» «Да ведь жалко, я же уезжаю, зря будут стоять». «Ничего, перед отъездом полюбуешься», — махнул рукой Матвей. «А подарок, — отец сказал, — у него на столе взять. Принести?» — каким-то мимолетным тоном спросил он. «Конечно», — кивнула Анна. «Принеси, — раз отец сказал». Подарок от Сергея, как нетрудно было предположить, оказался очень дорогим, изысканным и совершенно нейтральным. Это было ровно то, что преуспевающий мужчина и должен дарить супруге на сорокалетие. Элегантные швейцарские часики... «Белое золото, бриллианты, изумруды». «Ничего такие брюлики», — хмыкнул Матвей. «Глазам тебе идут. А эти зеленые, что за камешки?» «Бриллианты всем идут». Анна вспомнила слова Наташиной свекрови. «Всем женщинам после сорока и особенно старухам. А зеленые — это изумруды. Они к твоим глазам больше подошли бы». «Буду у тебя их брать, поносить по праздникам», — заверил Матвей. Глаза у него были зеленющие, но ну, просто как весенняя трава. «Подзаборная», — всегда уточнял он. Даже непонятно было, как у сероглазых родителей мог появиться такой ребенок. У Анны, например, вообще не было ни одного зеленоглазого родственника. Правда, свекровь говорила, что именно такие зеленые глаза были у ее отца, но Анна не очень-то в это верила. Когда отец погиб на фронте, Антонине Константиновне едва исполнилось шесть лет вполне могла забыть, какие у нее были глаза, и досочинить потом в качестве легенды. Тем более, что от него и фотография сохранилась всего одна, присланная с фронта, и по ней нельзя было разобрать такие подробности, как цвет глаз. Правильнее было бы думать, что зеленые глаза были у Сергеева отца, но о нем свекровь не говорила ничего и никогда. Замужем она не была, родила, как предполагала Анна, в результате правильно организованного курортного романа единственной целью которого являлся ребенок. Отчество у Сергея было по деду Константинович, но и то сказать, когда мужчине 45 лет, не все ли равно, от кого и почему он родился. Говорят ведь, что даже лицо у человека только до 30 лет такое, какое сделали родители, а после 30 он за свое лицо отвечает сам. Куда больше Анну интересовала сейчас внешность сына. А что у тебя на щеке, заметила она? Об этом можно было и не спрашивать. У Матвея на скуле, прямо поверх тоненького светлого шрама, который остался после того, как он годовал и упал в смородиновый куст, красовался желто-фиолетовый синяк. Ты ничего особенного. Он пожал плечами. Обычный фингал. На тренировке звезданули. И все-таки лучше бы ты и дальше плаванием занимался, вздохнула Анна. Что это вообще за спорт такой? Рукопашный бой? Есть в нем хоть какие-нибудь правила? «Есть, есть», — засмеялся Матвей, — «максимально приближенная к реальности». «И зачем мне еще лучше плавать? На Канарах отдыхать, навыков уже хватает. А если так, по жизни непонятки какие, то плавай, не плавай, далеко не уплывешь». И не дав маме высказать свое отношение к таким его жизненным перспективам, мальчик благоразумно сменил тему. «Ну как, мам?» — разгадала, наконец, ребус. Поинтересовался он, стряхивая пепел в высокую фаянсовую пепельницу. Пепельница была того же происхождения, что и все в квартире. И деревянная утка, и табачный мавр, и музыкальная шкатулка. Наверное, когда-то пепельница принадлежала отцу Антонины Константиновны. А ребус, который был на ней изображен, Анна разгадать не могла, как не старалась. Она не понимала, каким образом связаны между собою нотаре, слон, дама в шляпке за гагулиня, мужчина с разинутым ртом. Матвей с его врожденной сообразительностью разгадал ребус, когда ему было лет восемь, и с тех пор издевался над маминой бестолковостью. Сергей, конечно, тоже знал, что написано на пепельнице. Когда Анна, смеясь, просила мужа, чтобы объяснил и ей... Но это было так давно, что уже забылась. Почти забылась. Не разгадала, с притворным сожалением вздохнула она. Когда-нибудь ты все-таки не выдержишь материнских страданий и сам мне расскажешь. Матюша, я готова. Всегда ты, ма, вовремя готова, заметил Матвей. Хоть бы раз, куда опоздала. Ты так говоришь, как будто это мой огромный недостаток, обиделась Анна. А самое интересное, что делал бы, если бы приехала а я не готова? Ты да ничего», — пожал плечами Матвей, — «подождал бы. Я однажды за девчонкой заехал, мы с ней в ночной клуб собирались, а она только в ванну влезла». Так пока я ее ждал, целый Космополитен успел прочитать. «А почему именно Космополитен?» — засмеялась Анна. «У нее больше ничего не было», — объяснил Матвей. «Ну, скажу тебе журнальчик. У меня к 150-й странице вообще крыша уехала. Как все равно инструкцию к стиральной машине читаешь?» «Одна моя подруга купила к весне новую сумочку и завела нового бойфренда. Так вот, она мне посоветовала, а я тебе советую», — смешно пропищал Матвей. «А еще удивляются, почему я на них не женюсь. Я там, правда, ценный совет обнаружил», — вспомнил он, «что от поноса, оказывается, спрайт помогает. И точно помогает, только газы выбалтывать надо». «Я недавно попробовал, когда шашлыков недожаренных наелся. Хочу вот благодарное письмо в редакцию написать». «Поехали, маленькие», — поторопила Анна. «Помнишь, тетя Фая говорила, пусть лучше я подожду поезда, чем он меня не дождется». Тетя Фая когда-то жила этажом ниже Ермоловых. Десять лет назад она уехала к младшему сыну в Израиль, но ее бессмертное высказывание до сих пор бытовали среди соседей как фольклор. «А меня ты почему про подарок не спрашиваешь?» — помолчав, спросил Матвей. «Я думала, ты мне цветы подарил», — удивилась Анна. «Хорошенького ты мне не о сыне», — хмыкнул он. «Я что, для того при депутате своем балду пинаю, про одной матери на юбилей растительность дарить?» «Не знаю я, что ты при своем депутате делаешь, и тем более для чего», — вздохнула Анна. «Это долго объяснять», — отмахнулся Матвей. «Держи лучше подарок». Он вышел в прихожую, — и вернулся, держа в руке коробку, обтянутую малиновой кожей. Открыв ее, Анна обнаружила лежащее на бархате зеркало. Оно было овальное, настольное, явно ручной работы и такое, что смотреть на него хотелось больше, чем в него. Зеркало было обрамлено серебряным цветочным венком. Цветы в этом венке были простые, луговые, ромашки, лютики, васильки, как раз такие, которые Анна любила — и которые ей сегодня подарили в живом букете. В некоторые из этих серебряных цветов были вставлены неограненные камни, синие аквамарины, зеленые хризопрасы, сиреневые аметисты. Но еще более необычное впечатление производила подставка, на которой зеркало должно было стоять на столе. Она представляла собой две женские скульптурные фигурки, тоже серебряные. Они держали зеркало и при этом сами в него заглядывали. Одна с восхищенным, а другая с сердитым и даже, как показалось Анне, завистливым выражением лица, как будто оценивали того, кто будет в это зеркальце смотреться. Конечно, это была не просто ручная, а потрясающая старинная работа. Анне не приходилось видеть работы современной, в которой лица были бы так выразительны. И где только Матвей откопал такое невероятное явление. В этом подарке как будто бы отразился весь ее мальчик, неунывающий, бесшабашный, уже от нее отдельный и все-таки ее любящий и как-то совсем по-взрослому нежный с нею. Анна чуть не заплакала, глядя на это зеркальце. «Ну что ты, мам?» — расстроился Матвей. «Наверное, она все-таки шмыгнула носом. Совсем не нравится». «Очень нравится», — скрывая слезы, улыбнулась она. «Просто мне трудно осознавать, что ты уже такой взрослый». «Ну и что, что взрослый? Глянься в зеркальце. Ты же все равно еще молодая», — заметил он и добавил со смешной важностью. Все-таки от ранних детей только поначалу одни заморочки, а потом и радости тоже бывают. «Ну ладно, мамуль, поехали», — сказал Матвей, вставая. «А то во внуково еще пилеть и пилить к тому же пробки».